Глава двенадцатая. Опасности пустыни. «Картакс!» — заорал кто-то из наемников. Пулемет все еще разворачивался, когда то, что скрывалось под песком, показалось на свет. Жуткое порождение светло-коричневого цвета и отдаленно напоминающее гигантскую изуродованную голову с огромным глазом в центре и жуткой пастью с тонкими словно иглы зубами. Справа и слева от тела торчали по три суставных конечности, заканчивающиеся какими-то наростами. Оно парило в воздухе примерно в метре над землей и изучало приближающийся к ней караван. «Вот дерьмо!» — выдохнул я, глядя, как коварный мутант, разметав облако песка, устремился к нам. Из всех слухов, ходивших об этом существе, я запомнил только то, что оно обладало мощными ментальными навыками и сжигало своих жертв лучами света. Странно, необъяснимо, но как-то так. Наконец пулемет развернулся, стрелок тут же нажал на гашетку. Загрохотало. Ливень пулю стремился к Картаксу, но тот прямо на лету совершал какие-то непонятные действия своими конечностями. Ни одна пуля не попала в его, казалось бы, незащищенное рыхлое тело. Перед ним, едва заметно мерцая, висело что-то вроде защитного поля. Пули, попадавшие в поле, отскакивали в разные стороны, не причиняя никакого вреда порождению пустыни. Двигатель заревел сильнее, мехвод набирал обороты. «Тахир! Скорость на максимум! Вытаскивай нас отсюда!» Заревел командир группы наемников. «Лекс! Вира! Огнеметную установку развернуть! Поставить дымовую завесу! Леар! Накрой щитом! Эта зараза может ударить нас!» Договорить он не успел, потому что «Картакс» ударил. Непонятно как, эта тварь вдруг сжалась, сомкнула перед глазом конечности воедино, а затем резко раздвинула их в стороны. Те самые наросты на концах вдруг засветились. В нашу сторону ударил мощный концентрированный луч отраженного солнечного света. Всю головную дрезину объяло пламенем. Горящие люди прямо на ходу выпрыгивали вниз, сломая кости. Рвануло. Либо топливо, либо боекомплект. Скорость резко упала. Вторая и третья дрезина, сцепленные между собой и почти неуправляемые, разогнались до бешеной скорости и по инерции налетели на впереди идущую. Раздался чудовищный лязг, грохот. Часть груза сорвалась с креплений и разлетелась по сторонам. — Эстер, держись! — закричал я, понимая, что будет дальше. Четвёртая дрезина, на которой сидели мы и еще пара наемников, со страшным грохотом протаранила третью. В момент удара я ухватил девушку за руку и потащил за собой, намереваясь спрыгнуть. Получилось. И хотя приземление вышло жестким, оба упали в сухой раскаленный песок. «Кажется, я ничего не сломал. Эстер пропала у меня из виду». Тут же раздался оглушительный грохот. Наемники на последней замыкающей дрезине еще пытались поразить картакса из легкого огнестрельного оружия, но тщетно. Луч света поджег и их. Вскочив на ноги, я увидел, как переворачивается наша дрезина, как взрываются бочки с топливом. Все мгновенно затянуло черным дымом, ударила волна нестерпимого жара. Отчего пришлось скрыть лицо под капюшоном. «Макс, за мной!» Эстер оказалась совсем рядом. Она ухватила меня за балахон, потащив за собой. Увязая в песке, оббегая обломки, мы старались выйти из опасной зоны. Впереди стекало топливо, которое вспыхнуло прямо перед нами. Сменив направление, мы заметили пару больших контейнеров, упавших клином в виде перевернутой буквы «В». Девушка нырнула туда, одновременно выхватив короткий автомат. Я закатился туда следом за ней. Все вокруг гудело, ревело, взрывалось. Настоящий хаос. Воняло сжёным маслом, гарью, видимость отвратительная. Сложно было что-то понять, а тем более совершить правильное действие. Где-то здесь находился Картакс. Не мог же он разбить караван и просто улететь по своим делам. «Что делать?» — прохрипел я, сплевывая песок. «Ждать. Сражаться с такими мутантами бессмысленно. Берегись!» Что-то оглушительно рвануло, и к нашему укрытию скатилась горящая бочка из-под топлива. Она уткнулась прямо в наши контейнеры. Отпихнув ее ногой, я выглянул наружу и увидел двоих наемников. Они открыли огонь из ручных пулеметов, судя по всему, пытаясь поразить жуткого одноглазого мутанта. Послышался очередной неестественный шум выстрела Картакса. Стрельба прекратилась, послышались истошные крики. Мы оба активировали хамелеона, врывшись в песок. Я затащил и накрыл нас тонким листом металла. Маскирующая способность хорошая, но вряд ли мутанта можно этим обмануть. Впрочем, затаив дыхание, мы перестали двигаться. Конечно, лежать в неудобной позе на раскаленном песке, дыша едким дымом — удовольствие такое себе, но подыхать, полыхая, словно факел, нам совершенно не хотелось. Он появился внезапно. Сначала мы услышали тихое урчание, издаваемое жутким порождением пустоши, а затем мы увидели — Вблизи мутант выглядел еще кошмарнее, чем издалека. Светло-коричневая кожа, неровная, покрытая наростами, ранами. Глаз постоянно находился в движении, осматривая место крушения. Картакс склонился над лежащим на песке дымящимся телом наемника, ухватил его конечностью за ногу, затем распахнул пасть и швырнул его туда. Острые, как иглы, зубы сомкнулись. Раздался слабый крик, который тут же оборвался. Мутант двинулся к следующему трупу, легко находя их среди обломков. В какой-то момент он оказался совсем рядом с нами. Эстер вновь потянулась к своему браслету. Тому самому, что издавал ультразвуковые волны какой-то особой частоты. Активировала, замерла. Я сомневался, что это крохотное устройство сможет как-то повлиять на такую махину. Но оказалось, что все таки подействовало. Картакс заурчал, зашипел. Принялся яростно метаться, разбрасывать конечностями обломки, но, отлетев подальше, вдруг успокоился. Вскоре он пропал из виду, отлетев куда-то влево. Сразу выбираться из своего укрытия мы не собирались. Слишком опасно. Выждав минут десять, мы все таки рискнули. Как только очередной порыв ветра сдул клубы черного дыма, мы увидели, как мутант гордо уходит в сторону заката. — Катись отсюда! — процедил я, наблюдая за уродом. — Выбрались! — Эстер подошла ближе, взяла меня за плечо. — Я уж думала, все, пора себе могилу искать. Ты когда-нибудь такое дерьмо видел раньше? Нет, да и те, кто с ним сталкивались, долго не прожили. Альянс много раз пытался поймать или обезвредить Картакса, но без толку. Лет восемь назад герцог дал указ собрать большую группу штурмовиков и отправить их в пустыню, чтобы изловить коварного мутанта, который изредка нападал на караваны. Обратно никто не вернулся, хотя у них было много восстановленной военной техники, оружия и боезапаса. Скорее всего, все они погибли, а разбитая колонна теперь просто ржавеет под палящим солнцем где-то в центре пустыни. «Но «Ну, раз наш план пошел в одно место...» — вздохнула девушка. «Что будем делать? Дрезины не на ходу. Две сгорели, две сошли с рельс. еще одна вроде цела, но путь перекрыт с обеих сторон. Ждать». Я посмотрел на небо. Часа через полтора начнется закат, меньше даже. Идти по такой жаре — это самоубийство, в темное время суток это проще и безопаснее. Многие мутанты спят, хотя это спорный момент. О пустоши я знал мало. как то не интересовался этим но тот факт что здесь орудовали мобильные банды мародеров иногда нападающие на караваны знали все жители хитеона на самой границе с пустошью примостилась гирея небольшой но хорошо укрепленный город занимающийся производством строительных материалов и оборонительных укреплений для фарона как бы мародеры не явились произнес я, глядя на поднимающийся в небо, сдуваемый ветром столб черного дыма. Лучшего ориентира не придумать. Только слепой идиот не поймет, что здесь что-то произошло. Раз поставка оружия накрылась, предлагаю самим вооружиться, хотя бы чем-нибудь легким. Накрыв головы, изнывая от жара отраженного от раскаленного песка, мы принялись вскрывать уцелевшие ящики. Благо, все оружие было упаковано в надежные контейнеры, которые почти не горели. В одном из ящиков мы нашли стандартные штурмовые автоматы «Фауст». В другом — минометы «Магма». Все с полным боекомплектом. Имелись мины, гранаты. Ничего из оружия не производилось, а лишь вывозилось из руин древних городов. После Большой войны остались сотни военных складов, ломившихся от заготовленного для чего-то оружия. Существующая промышленность Альянса была слабой. Сравнительно недавно начали кустарное изготовление составной брони для защитников и штурмовиков. Вот у сарматов другое дело. Помимо оружия было много экипировки. Шлемы, ботинки, комплекты брони, ножи, несколько биноклей. Я тут же взял себе по экземпляру и того и другого. Отобрав себе по автомату, мы дождались заката и решили покинуть место крушения, когда Эстер заметила на горизонте быстро приближающиеся с востока огни. Застыв с биноклем у глаз, я шумно выдохнул. «Ох, oh Гадзен!» Увидев болтающийся на флагштоке символ, я обернулся к напарнице. «Это опустошители». «Кто?» Эстера оглянулась и посмотрела на меня недоуменным взглядом. Мародеры, нам нужно сваливать, пока не засекли». «Ага, куда сваливать? Нас со всех сторон видно, как на ладони». «Согласен. Тогда отойдем метров на пятьдесят и заляжем среди наплывов песка. Например, там». Использовав хамелеона, мы залегли между небольших барханов и принялись ждать. Не прошло и пяти минут, как пожаловали мародеры, одетые как попало, вооруженные всевозможными вариантами огнестрельного оружия, верхом на приземистых самодельных машинах они создавали впечатление стаи шакалов. Их было около двадцати пяти человек, перемещающихся вытянутой цепью. Ранее никогда не видел их так близко и в таком количестве. Иногда патрульным группам Альянса удавалось изловить двух трех человек живыми, но то совсем другое. Судьба у них была незавидной — сражаться друг с другом в гладиаторских боях дома боли. Сейчас перед нами была неудержимая сила, кем-то грамотно контролируемая и направляемая туда, где было чем поживиться. Они были мобильны, осторожны, организованы. Мародеры кричали, потрясали оружием, вели себя почти как дикари, но только на первый взгляд. Вот остановился один, второй транспорт, люди спрыгнули на песок и устремились к дымящимся обломкам. Взяли место крушения в кольцо. Некоторые остались на машинах, толково оцепляя периметр. Мы находились недалеко и прекрасно все видели, несмотря на закат. Слышимость была хорошая, поэтому мы понимали почти все, что говорили опустошители. — А, ну-ка, что тут у нас? — Ха, Картакс уже поужинал! — крикнул кто-то из толпы. — Отлично, парни! Сегодня колебан на нашей стороне. Как всегда, Альянс не понимает, с кем столкнулся. Среди мародеров выделялся гигант, по уши затянутый в черный балахон. Он остановился у большого контейнера, осмотрелся по сторонам. «Рамис, дай вспышку!» Кто-то из его людей запрыгнул на одну из сошедших с рельс дрезин, затем совершил серию каких-то движений, вверх ударил сноп света, быстро разлетевшийся к редким облакам. Было похоже на условный сигнал, и я не ошибся. Спустя минуту далеко на востоке ответили точно таким же образом. Мы с Эстер лежали на теплом песке и молча следили за происходящим, стараясь не высовываться. Маскировка — это хорошо, но иногда встречались специалисты, которые обладали способностями видеть тех, кто пытался спрятаться. Их называли сканерами. Такие всегда были в патрулировании, находясь преимущественно на городских стенах. Некоторое время мародеры осматривали периметр, сошедшие с рельс дрезины, затем принялись собирать оружие и перегружать на свои транспорты. Стоит отметить, что все машины отличались друг от друга. Даже с нашей позиции было отчётливо видно, что собраны они кустарно, уродливо. Почти все они были ржавые, сваренные из разных частей. Конечно, в Хитеоне тоже имелись патрульные машины, но их было мало, и выглядели они куда лучше. У баронов и виконтов имелись и личные, и особые машины, но стоили они столько, что лучше об этом не думать. «Хороший сегодня улов. Да тут стволов на половину лагеря хватит». «Ага, только жрачки здесь нет, и медикаментов». «Альянсу и на том спасибо». «Караван шел в Гирею, но не дошел», — послышался дружный смех. «Все никак понять не могут, что у Картакса есть часы, когда он не опасен». Я сжал зубы. Меня взбесил тот факт, что они спокойно забирали себе то, что принадлежало нам. Что будет с этим оружием дальше, понятно, тут вариантов немного, но помешать этому мы никак не могли». Ещё я начал понимать, как мародеры орудуют на пустошах, чтобы не стать добычей. Но Картакс не единственный, кого тут стоит опасаться. Несмотря на то, что они были похожи на оборванцев, чувствовалось, что среди них были и серьезные люди. Тот гигант, скорее всего, считался командиром, распоряжался, давал указания, постоянно перемещался по месту крушения, словно что-то искал. Пока остальные радовались добыче, этот не расслаблялся. Но под конец он все таки ослабил внимание и сам принялся осматривать один из контейнеров. Не прошло и двадцати минут, как первые две машины оказались битком забитыми оружием. Гигант дал указание убывать. Часть людей осталась, часть запрыгнула на транспорт и устремилась по обратному маршруту. Вскоре убыло еще две машины. Потом ситуация повторилась. Когда почти стемнело, на месте крушения осталось всего семеро, среди которых был и здоровяк. Вдруг где-то на востоке вверх взлетела очередная вспышка. Дракс, смотри! крикнул один из мародеров, указав рукой направление. Сигнал! Ахерон, гней! крикнул командир мародеров. «Заканчивайте погрузку! Времени мало! Вараны не спят! Широк! Останешься с ними! Все, выезжаем!» Гигант забрался в кузов, взревел движок. Машина затряслась, тронулась с места и, загребая большими колесами песок, потащилась за уже убывшими мародерами. Последний транспорт был практически загружен. Там было тяжелое вооружение, которое везли в последней дрезине. Спаренная огнеметная установка, предназначенная для защиты, с полным боекомплектом. Несколько ящиков с минами. «Макс!» — прошептала Эстер. «Это наш шанс. Угоним транспорт». Я думал о том же. Что, если нейтрализовать этих троих, забрать машину и продолжить движение на Гирею? Когда они поймут, что произошло, будет уже поздно. Вполне себе выполнимый план, только нужно действовать осторожно. Четырехколесный вездеход стоял у первой дрезины со включенными фарами. Света было более чем достаточно, поэтому оставшиеся мародеры, полностью уверены в том, что они здесь одни, заканчивали погрузку. Двери открыты, двигатель заведен. Просто так уйти не получится, нужно обезвредить свидетелей, иначе те поднимут тревогу. Посовещавшись, мы накидали примерный план. Эстер двинулась справа, а я слева. Хамелеон еще действовал, хотя в такой темноте он был и не нужен. Вот мне попался на пути мародер в балахоне с капюшоном, переносивший в руках какие-то трубы. Он не сразу понял, почему шуршит песок. А когда я совершил рывок, он все-таки среагировал. Бросив в ношу, он запустил руку куда-то под балахон. «Тревога!» — заорал он, выхватывая что-то похожее на длинный кинжал. Бросившись на меня, он принялся размахивать им, словно мельница. Я сразу понял, что он не обделён способностями. Ловкость и умение управляться с холодным оружием — это его сила. Дважды зацепив им меня, он вдруг остановился. «Сын шакала!» зашипел он с каким-то странным акцентом. «Ты хотел убить Широга. Это ошибка. Теперь Широг убьет тебя». Краем глаза я увидел, как промелькнула вспышка. Эстер ринулась в бой, применив свой коронный паралич. Кажется, она схлестнулась сразу с двумя. Широг, сжав кинжал, медленно приближался. Мы оказались на освещенном фарами участке, и я смог разглядеть его получше. Худой, жилистый, с грязными спутанными волосами, жестоким взглядом и острым кинжалом в руке, он представлял собой очень серьезного противника. Противопоставить ему было просто нечего. Огнестрельного оружия у меня не было. Отругал себя за то, что оставил автомат на нашей позиции. «Мы-то рассчитывали все сделать по-тихому». Я неуверенно выхватил нож. А, сын шакала хочет поиграть. Давай!» Удивленный Широк, словно вихрь метнулся ко мне и сделал несколько сложных выпадов, от которых я едва смог отбиться. Ловкость и умение врага поражали. Снова выпад, снова порез. Более я не чувствовал, а вот ощущение того, что кожа все таки повреждена, я заметил. Крови почти не было, лезвие оказалось настолько острым, что оставляло аккуратные поверхностные разрезы. «Да, у меня был имплант, воспользовавшись которым я получу то, что позволит сражаться с Широгом на равных, но разве он будет стоять и смотреть, как перенимаю его способность?» Да и, честно говоря, не собирался я пользоваться имплантом. Помнил слова напарницы, но так и подохнуть недолго. О, Гадзен, придется импровизировать. Подыхать вот так, истекая кровью, так себе перспектива. Я подпустил его поближе, сделал неуклюжий взмах, чем только рассмешил мародера. «Жалкий пёс!» Его резкий скрипучий голос раздражал. «Думаешь, сможешь победить Широга, Широг-мастер?» «Дерьмо ты, а не мастер!» Я изо всех сил пытался вывести его из себя, заставляя делать то, что мне было нужно. «Ну, давай, иди!» «А, желаешь смерти, да? Ну, получи!» Он снова совершил рывок, сделал выпад. Однако я был готов, уклонился, плюхнулся на песок и сделал перекат. Набрал горсть песка в ладонь и швырнул ему в лицо. Широк вскрикнул, схватился рукой, пытаясь прочистить запорошенные глаза. Из хищника он мгновенно превратился в жертву. — Э, падаль, мерзкий гнилой пес! – кричал тот, иногда вслепую махая кинжалом. — Коварный червь! Убить его можно было без проблем, но сейчас меня интересовало другое — его способность. Мне показалось, что в будущем безупречное владение холодным оружием очень пригодится, и я решился. Выставив перед собой ладонь, я сконцентрировался. Вспомнил, как это делал в прошлый раз. Получилось практически сразу. Ощутил в центре ладони нарастающее тепло, тело вздрогнуло. В голове ощутил нечто странное, не поддающееся описанию. Открыв глаза, я увидел, как моя кисть изнутри засветилась в темноте ярко-красным светом. Эффектное зрелище, глаз не оторвать. Сжав руку в кулак, я ощутил, что процесс копирования закончился. Почти сразу я на подсознательном уровне осознал, что мое тело стало более ловким. Кажется, сработало. «Хватит ныть!» — едва скрывая торжество, — проговорил я. «Подойди и убей меня!» Широк, отскочив в сторону, кое-как прозрел на один глаз. Зашипев от злости, он ринулся ко мне, намереваясь убить. Игр больше не было. Теперь он хотел только одного — моей смерти и прямо сейчас. Каково же было его удивление, когда сложная комбинация ударов привела к тому, что он рассёк пустоту. Я, словно зная наперед, что он намерен делать, уходил от ударов за долю секунды до. «Ты — серпент!» Разговоры меня больше не интересовали. Я жаждал крови, стремился понять, кем я могу стать с новыми возможностями. Отринул сомнения, отдался желаниям. Теперь уже я пошел в атаку, намереваясь проверить приобретенные навыки. Удивительно, но по ощущениям ничего не изменилось. Я просто делал то, что считал нужным, а тело беспрекословно подчинялось. Все финты, выпады и комбинации я считывал автоматически, а тело само исполняло то или иное действие. Рывок, выпад, уклонение, комбо, уворот. Широк злился, торопился, совершал ошибки. Один раз он увяз в песке, пропустив момент. Совершив подсечку, я ловко нырнул под его руку и вонзил нож точно в бок. Мгновенно вытащил и снова вонзил, но уже в бедро. Третий удар я нанес в шею по диагонали. Широк, булькнув, уставился на меня удивленными глазами. Изо рта потекла кровь, Он упал на колени, что-то прохрипел, Затем завалился лицом в песок, да так и замер, орошая все алой кровью. — Ну что, закончил? — послышался голос эстер, в котором чувствовалось пренебрежение. Она стояла у машины, облокотившись спиной о бампер. — Как видишь, долго возился. — без злобы хмыкнула она. — Мог бы все сделать куда быстрее. «Ты его видела вообще?» — возразил я, испытывая что-то вроде гордости от того, что справился с таким серьезным противником. Он явно был непростым мародером. «Это боец ближнего боя, ловкий как серпент. Я понятия не имел, на кого наткнулся». «Ну ладно, справился и то хорошо. Хотя я уже подумала, тебе нужна моя помощь. А без импланта было никак, да?» «Ай, не язви, Эстер!» Во мне словно что-то изменилось. «Сама-то как?» «Я обоих отработала. Можешь сам убедиться». Так кивнула наведневшиеся с другой стороны лежащие тела. Оба не заслуживали уважения. Я выдохнул, осмотрел место схватки. «Ты использовал имплант, хотя говорил, что не будешь его использовать». Тихо сказала девушка. «Или я ошибаюсь?» «Что мне было делать? Он покрошил бы меня на шмётки. И вообще, я вроде бы чувствую себя нормально», — возразил я, прислушиваясь к ощущениям. «Что со мной должно произойти? Состарюсь, рассыплюсь в прах, откроются раны, и перестану дышать. Что?» «Не знаю». Мы оказались в свете фар, и Эстер указала на мою руку с зажатым в ней окровавленным ножом. «Можешь взглянуть сам». Я выбросил нож, поднёс руку и увидел, как на запястье той руки, где был вплавлен имплант, отчетливо выпирает черная вздувшаяся вена. Торопливо закатив рукав, я заметил, что дефект незначительный. Дальше все было нормально, хотя я ощутил, как сердце резко ускорилось от бурлившего в крови адреналина. «Что это за дерьмо?» «То, о чем я предупреждала». Эстер перестала улыбаться. «Имплант в обмен на заимствование способностей медленно забирает твою жизнь, отравляя тело. Пока это будет проявляться незначительно, но чем дальше, тем последствия будут хуже». «Дерьмо!» Я судорожно выдохнул, посмотрел ей в глаза. «Ладно, пора сваливать отсюда». Она решительно направилась к открытой водительской двери. "Ты что, умеешь водить такое?" изумился я, закатывая рукав обратно. "Ого", она обернулась. "Научить?"